Глава 22. В отделу что-то с транспортом и всё же заскочили и правильно сделали. Заплатив ещё немного за оформление, я получил бланк с вписанными от руки строчками. Есть у Хантера хозяин. Есть. Первая хорошая новость за сегодня. А потом завертелось. Дежурный мэрии моментально вызвал безопасников сдешнюю смесью вневедомственной охраны и полиции. Иск контора располагалась недалеко в конце выходящего на площадь бульвара. И те, почти сразу примчавшись на дежурной буханке, без лишних разговоров пихнули нас внутрь и поехали в бывшее общежитие. Разпрежался незнакомый мне мужчина лет 40, представившийся как майор Тихонов. Не самая мелкая рыба здесьнева пруда, учитывая звание, но и ситуация не сильно обычная. Помимо него в группе был паренёк Колдун и два опера, которых никто не представил. Кратко суть дела я изложил затем несколько минут, что мы тряслись по ямам до места. Дороги тут, конечно, периодически подсыпают щебёнкой, как и у нас вокзальным, но ходить по ним пешком комфортнее, чем ехать, если луж нет. В бывшей общаге светилось несколько окон. Вероятная часть жильцов выстрелам вообще значения не придала. Один из опер оф остался внизу, в закутке в актёра, второй вместе с нами и колдуном поднялся наверх. Увидев нас, шедший по этажу мужик в рабочей одежде с ценником, видимо, с общей кухни, предпочёл поскорее юркнуть в свою комнату. Дважды труп лежал там же, где мы его оставили. Ну да, куда он денется? Следственные мероприятия заняли часа 2. Мы с Машей несколько раз рассказывали, где мы находились и как всё происходило. Колдун, наверное, при этом проверял нас на вороньё, ну и чёрт с ним. Сейчас говорим чистую правду. Рассказал я и то, что предположительно это дело рук тех самых ребят, что утром были в сказке. Пусть проверяют. Может, на окне о раздаче их вспомнят. Однако ясно, это не попытка грабежа. Ничего сильно ценного у нас с собой нет. Взяток с собой денег по здешним меркам немного. То ли хотели убить, причем не своими руками. То ли кто-то опробовал новый вариант колдовства. Учитывая, как матерился Тихонов, сам он склонялся именно ко второму варианту. Одно хорошо. Нас подозрениями не муружили. Это вам не наш родной мир. Тут всё гораздо более практично, да и колдуны на подхвате. Голая самооборона. Разве что фоторобот ребят из бара составили. Разумеется, по-местному. Колдун набросал на бумаги по моим словам. Маша, как выяснилось, на соседей по сказке внимания вообще не обратила. Замок, кстати, по словам колдуна, вынесли именно колдовским способом. Правда, конкретно он сказать ничего не смог, но однозначно утверждал: следы колдовства остались. Вот такой вот лобзик, оказывается, у кого-то есть в хозяйстве. А вот появление зомби поставило всех в тупик. Даже после того, как Тихонов в парации вызвал ещё людей. Ну что ж, с почином. Ещё породнее и колледж будет гудеть как встревоженный улей. Квсты-то явно туда потянутся. Самоучек такого уровня нет и не было, насколько я понимаю. Хотя, а может уже и есть? Вопрос только откуда. Но вот думать после сегодняшнего, а заодно и вчерашнего денька, не сильно получается. Освободились в начале восьмого, уже смеркалось. Когда выходили из закутке в актёра, сидел новый человек, гораздо моложе и широкаплечий, перед ним на столе почти демонстративно лежала брезд двух стволки. Видимо, руководство гостиницы сделало выводы. Жаль, что позновато. Ну что ж, ночёвка накрылась медным тазом. Тихонов, конечно, дал бугаю директиву, чтобы нас двоих бесплатно поселили до утра. Но вот не уверен, что теперь я готов провести ночь в этом милом заведении. Ну что, ночевать или пойдёте куда? Поинтересовался майор, видя, что мы вместе с ним вышли на улицу. Протянул руку. Меня Александром зовут. Не хотите здесь, давайте к нам в дежурку. До утра переконтуетесь, тапочки есть. Я пожал жёсткую крепкую ладонь. Спасибо, может и придём. покосился на Машу. Ей бы нормально выспаться, конечно. И это уже привык спать в любых условиях. Майор перехватил мой взгляд. Да не тронет её никто. Может, даже подушку нормальную найдём. Так что решайте, и помолчав добавил. Я бы с тобой ещё поговорил без протокола. Не нравятся мне такие дела, особенно ни с того, ни с сего. Буханка укатила, и мы остались вдвоём с Машей перед бывшей общагой. Напротив тускло светились окна старой пятиэтажки. Справа раскинулся обширный пустырь, на котором завтра соберётся рынок. Что будем делать? первый подала голос девушка. Пойдём к ним в дежурку? В этой гостинице ночевать не хочу, не удержался я. Не, небось, не усну. Согласен. Тогда давай так. Зайдём сейчас в триаду, я хоть с коленом поболтаю, а потом к безопасникам. Идёт? Идёт. На самом деле, тащить Машу в триаду не сильно хотелось. Но с Колей поговорить надо. Особенно по самым свежим событиям. Одну её не оставишь. Даже если отвезти к безопасникам, всё равно стрёмно. Пока не разобрались, что происходит. Хотя следует признать, что Маша вытаскивает меня из проблем не хуже, чем я и её. Ладно, народу в этой забегаловке обычно много, и народу у самого разного. Но территория там считается нейтральной, так что беспредела не бывает. И не курят... Не самое плохое место, да и вышибала там есть. Да и не будь их, коли Ильину или тем, кто с ним, может начать заводиться только тупой или отмороженной. До Триады было рукой подать, около полукилометра, на одной из соседних улиц. Колян, кажется, и жил где-то в одной из окрестных хрущевок. Потому и предпочитал этот бар. Тем более, что и готовили тут неплохо, хотя народ сюда приходил в основном пить. Когда мы вошли, Ильин был уже на месте. Даже не вставая, махнул рукой остановившему нас на входе вышибале. Гарик это наше, со мной. Предполагаю, что фейс-контроль могучего бородатого Гарика не прошла Маша. Женщин тут почти нет. А молодых девчонок вроде Маши не бывает вообще. Когда столько мужиков в одном месте, девушкам делать нечего без соответствующего сопровождения. Колян расположился за столом у стены. Был один, хотя стульев вокруг стола стояло четыре. Кого ждёшь или только нас? Поинтересовался я, садясь сбоку от колена, чтобы тоже видеть зал. Привычка вторая натура. Маша присела на стул напротив. А как получится? Жизнерадостно улыбнулся патрульный. Какие погляжу у колен всегда жизнерадостный, ни разу не видел его хмурым. Всё в той же камуфлированной куртке, кепка засунута под пагон, в зале не жарко, никто не раздевается. Не исключено, что и куртки у многих усиленные, как моя. Смотрю, и Маша не стала дождевик снимать. Ну и правильно. Там наган в кармане, уже дозаряженный. Уже дважды мою шкуру спасал. Надо будет переписать его на Машу, как в оксальный вернёмся. Можно было бы и здесь, но лучше дома. Появилась официантка высокая и нескладная, но более чем уверен, из тех, кто к вышибалам обращаться не будет. Сама товарёт, если что так, что мало не покажется. Поставила на стол перед коленям огромную кружку пива, вопросительно посмотрела на нас. Спасибо, Оль, кивнул Колян. Так, ребята и девчата, я пока только пиво себе заказал. Вы есть будете? Ольга говорит, пельмени сегодня классные, подмигнула он официантке. Пельмени, конечно, лучше под водочку. Для тех, кто её пьёт, конечно. Я вот не пью, но от пельменей не откажусь, даже под пиво. Тем более, я раз Колян рекомендует. Выпросительно посмотрел на Машу, так и внуло. Ну да, ели мы больше 8 часов назад. Давайте тогда пельмени на всех. распредился Колян. Волк, пиво, как мне, а вам, мадмазель, надо же словечко встарел. Не иначе начитался чего. Французский язык ты вот не боси ещё с рождения Коляна не слышали, если не больше. Коктейли не спрашивать, артистично приподняла бровь Маша, обращаясь к Ильину, практически в тон. Впрочем, Колян не смутился, с провалившимися ему делами иметь приходилось, нюансы худо-бедно знал. Не Ой, давай сидра, того, что послабее, для нашей дамы будет в самый раз. Ольга принесла пиво, бокал сидра почти сразу, и мы столкнулись за встречу. Знаешь, что творится? Просил Колян отпив примерно четверть. Ходячего мертвеца сегодня привалили. Правда, подробности не знаю, в дежурке сказали после смены. Вот сразу видно, что здесь не. Любой из провалившихся сказал бы зомби. Вообще молодец, Колян, сразу нужную тему поднял. Маша хмыкнула, заслонившись бокалом. Не слышали, видели? Марее его и привалило. "Да!" оживился патрульный. "Ну-ка, рассказывайте!" Пока мы с Машей на два голоса пересказывали сенсационную новость из первых уст, подоспели тарелки с пельменями и две пلوшки с уксусом и со сметаной. "Да, сумасшедший дом!" задумчиво протянул калян, выдвигая к себе одну из тарелок. Даже не пробуя, полил пельмени уксусом. Ходячий мертвец это что-то новое. Совсем новое. Ну, тромчую, будет новый циркуляр по уничтожению мертвых тел. Куль ты понимаешь, что дело даже не в мертвых телах, дело в том, что кто-то освоил заклинание для управления телом. Да понимаю. Значит, сейчас начнут черстить колдунов. Патрули скорее всего удвоят, чтобы колдуны на людях следили друг за другом. Вот, блин, так спокойно было. С чего же это? И это предполагал, с чего? Маша, глядя на меня, задумчиво клала в свою тарелку сметану. — Коль, есть предложение, что мертвеца целенаправленно выпустили на нас. Наконец сдался я. — С чего? — Нас пытались убить. Вчера за городом, потому мы и машину потеряли. Или не убить, а похитить. И, видя, как меняется лицо Коляна, добавил. Причем организовал этот человек, которого я чуть не год, как знаю, другом считал. Ильин замолчал, отпил пиво. Бросил в рот горячий пельмешек и только потом заговорил. Вот умеешь ты, волк, вляпаться. Тогда ведь в промзоне вы тоже на ровном месте влипли. Ты уверен, что именно он организовал? Не уверен, но явно он был одним из исполнителей. Коль, давай пока без подробностей, ладно? Мне по-самому разобраться. Ладно, давай. Предполагаю, что шарахаешься от каждого куста, так? Блин, Колян, если шарахаться, я свихнусь. Тебе верю, хотя бы потому, что ты тут, а они там. Но ничего не понимаю. Колян хлебнул ещё пива. Ты его, горячку не парь, больше наблюдай. Этот твой друг, где сейчас? Сбежал, скорее всего, попался бандитам, о которых я говорил тебе там у моста. Плохо. А его контакты? Да там полгорода знакомых. Он почти что из нашей службы. Не это, ок, не это. Те с кем он контактировал, буквально последние полгода. или даже последний месяц. Будешь у себя, начиная отрабатывать, и желательно без лишнего шума. Он явно был не один. Тут в гидрострое у него были знакомые?» «Не знаю. Он не из патруля, потому к вам регулярно не катался». «Тогда одно из двух. Либо эпизоды не связаны, либо тут уж не знакомы у него всё же есть». Пробарабанил пальцами по столу Колян. «А кто сказал, что Юра вообще в центре?» Вдруг спросила Маша, до этого тихонько ковырявшаяся в пельменях: "Он может быть шестёркой, и вдобавок трусливый. Я же слышала, как он орал в мобильник". Коля на рот раскрыл. Интересно, от чего? От того, что девчонка нагло вклинилась во взрослый разговор, или от упоминания мобильника? Слово не местное, но значение его понятно очень многим. Тёмное колено. Мобильник? ожидаемо переспросил Ильин. «Не факт. Маша видела у него какое-то компактное средство связи, не рацию». «Тогда в центре колдуны!» — подытожил Колян, и лицо его мне не понравилось. «Кроме них, такое сделать некому. Безопасникам докладывали? Нет, самим бы разобраться». «Правильно. У них сейчас и так работа выше крыши. Плясать надо от вашего колледжа». «Ага. На Бурденко где сядешь, так и слезешь. А на Власова, скорее всего, вообще не сядешь». Я приложился к пиву. Хорошее, холодное. Понемногу и сегодняшний нервяк отпускать начинает. Знаешь, Коль, меня гораздо больше интересует, почему он струсил. Точнее, почему струсил настолько, что аж до истерики. Я покосился на Машу. Сам я знал, почему, если принимать за истину Машин рассказ. Но, кажется, здоровяк понял меня правильно. Знаешь, Волк, протянул он задумчиво. Характер человека и ментальный не поменяется. Если всегда он был спокоен, как в танке, в одночасье истерить не будет. Ты уверен, что это был именно он? А кто? Ладно, внешность, но знание и манеру речи не подделаешь. Понимаешь? Довелось мне с полгода назад читать один доклад, старый, десятилетней давности, если не старше. Дальше пришёл наш с Машей черёт ронять на стол челесть. По словам Коляна, доклад описывал встречу за городом. Ничего особенного. Патруль встретил одиночного человека. Проверил документы, всё в порядке. Колдун ничего хорошего не увидел. На расспросы человек отвечал уверенно, но старшего смутило, что он откровенно боязливо косился на ножи. Это как раз был период, когда патрульные ходили с посеребрёнными кинжалами. В общем, старший вытащил кинжал просто для проверки, и человек бросился на утёк. Рефлекс сработал, ему попалнули в след, причём ничуть не серебром. Попали несколькими пулями. Человек упал. Но когда подошли, увидели, что вместо человека на земле лежит совершенно голая тварь. Как принято говорить, гуманоидных форм. С тремя дырками в спине, разумеется. И рядом валяются документы. Ауры, соответственно, уже нет, никакого оружия тоже. Подивились, с собой не поволокли, только документ взяли. Уже в гидрострое выяснили, человек пропал за городом три месяца назад. И, собственно, всё. Никакого расследования почему-то не было. Может, потому что тогда других проблем хватало. А документ к Коляну попал банально. В дежурке лежала папка с документами, у которых истёк срок давности. И их попросту использовали для растопки. «Офигеть!» — протянула Маша. «Оборотень?» «А я откуда знаю?» — сокрушённо развёл руками Ильин. Больше в докладе ничего не было. Я и на документ обратил внимание только потому, что там были размашистые такие подчеркивания и восклицательные знаки. На сожжение, значит, повторов не было, перспектив не выявлено. Бросил в печку и делов. — Коль, а сейчас ты почему именно про это вспомнил? — спросил я. — Да потому что к теме разговора. Вроде и человек, а вроде и не он. Только вот пойди пойми, это реально было или ребята что-то намутили? Кэлен прав. Прошло больше 10 лет, концов уже не найти. Это не интернет, где найдётся всё. Но если сейчас это не включено во все циркуляры и инструктажи, значит, действительно разовый случай, если он вообще был. И мы вернулись к пиву, сидру и пельменям.